Горохом посыпалось жалобно «Инаго! Инаго!» Он сказал «Инаго? Саранчат?» «Да нет. Просто зовет меня. Меня так называют — Инаго. Ко мне это прозвище. Прилипло еще с детства», — ответила девушка неохотно, и Исана перестал расспрашивать, но придумал для ее имени другие иероглифы ничего общего с саранчой, не имеющей. Исана пододвинул девушке коробку с чаем и чайник. Но вдруг, забеспокоившись, что она не умеет как следует обращаться с газом, сам поставил чайник на плиту. Потом стал готовить еду для себя Эдзина. Девушка делала бутерброды. Это тесное общение с девушкой в крохотной кухне. Когда они беспрерывно касались друг друга, не могло не создать атмосферы близости, граничащей с чувственностью. Попрося она поделиться приготовленной им едой с больным, он бы не отказался. Наоборот, чтобы как следует накормить больного Исана, не дожидаясь просьбы, налил полную кастрюлю воды и опустил в нее замороженную курицу. Она стала медленно оттаивать, чуть замутняя воду. Так бывает, когда тает снег. Исана положил туда промытый рис и крупно нарезанный лук. Он хотел приготовить рис, как его делают в Китае. Девушка, накладывая бутерброда на тарелку и заваривая чай, внимательно следила за его стрипней. Потом, не проронив ни слова, взяла поднос и вышла в дверь у винтовой лестницы. Пока вода в кастрюле закипала, Исана приготовил для себя и дзина чай — и намазал хлеб маслом. Уменьшив огонь, он вернулся в комнату. Дзин тихо лежал с открытыми глазами. Было в нем что-то беспокойное. Потому, наверное, что спали они не в своей обычной комнате, а внизу. Пока варился рис, отец с сыном принялись за свой немудренный завтрак. За стенами убежища послышался сигнал. «Это дрозд» сказал Дзин. Чтобы привлечь внимание девушки, свист оказалось недостаточно, и в стену бросили небольшим камнем. Кто-то спустился по лестнице и вышел в прихожую. Вскоре девушка вернулась в дом, вошла в комнату, и будто Исана должен был знать имя их предводителя, сказала. «Такаки сказал, что хочет встретиться с вами. Говорит, ему нужно, чтобы вы кое-куда съездили» на велосипеде. Исана выглянул в больницу Парень по имени Такаки, которому, как показалось, Исана очень подходили иероглифы, обозначающие высокое дерево, стоял, прислонившись к вишне, опустив голову. Трудно было сказать, о чем он думает. Наверное, о том, как Исана отнесется к его просьбе. «За ребенком я присмотрю», — сказала девушка, вздрогнув точно от острой боли, Исана обернулся. «Если вдуматься...» Сказать такое все равно, что предложить отрезать ему руку или ногу. И к тому же сказать так, будто то, что она присмотрит за Дзином, дело решенное. Дзин, разложив на полу ботанический атлас, внимательно рассматривал яркие картинки, на которых были изображены листья, ветки с плодами и деревья целиком, тис, мискант, подакарп Девушка, устроившись сзади него, смотрела на ребенка чуть ли не с благоговением. «Что означает этот новый зигзаг в ее поведении?» — подумал Исана, разглядывая девушку. Она надела его толстую фуфайку, которую он носил зимой, уйдя в нее по самый подбородок. Рукава тоже были слишком длинны. Надела ее без разрешения, с такой же бесцеремонностью, с какой предложила присмотреть за Дзином, используя его как заложника, хотя на она действительно смотрит с неподдельным восхищением. Исана направился к выходу из убежища, с легким сердцем отказавшись от ритуала, каким обычно сопровождался его уход. «Как он смотрит на меня!» «Больному нужна радость», — сказала девушка, снова взглянув на Исана сверкающие нездоровым блеском глаза девушки, полные бессильной мольбы, заставили Исана поежиться. Бессильная мольба в глазах девушки вызывала сострадание и была как-то связана со сном о душах деревьев и душах китов. «Ведь пострадавший я», — мысленно возразил Исана, но взгляд девушки сразу же заставил его отбросить эту мысль. «Дзин будет спокойно рассматривать деревья». «Дзин будет рассматривать деревья». — сказал Исана сыну. — Да, Дин будет рассматривать деревья, — сказал Дин, не отрывая глаз от ботанического атласа. Исана вывел из прихожей велосипед и стал спускаться по косогору. Двинувшийся ему навстречу парень не отрывал глаз от никелированного руля велосипеда и заговорил, еле шевеля тонкими губами. — Рана нашего больного стала гноиться, — Может, вы купите каких-нибудь антибиотиков? В последнее время без рецепта врача в аптеках перестали продавать антибиотики. Вдобавок он боится заболеть столбняком и потерял сон, поэтому нужно бы купить еще и снотворного. Снотворное тоже не продадут, не установив место жительства и фамилии. — Не знаю. Снотворного я обещать не могу, — ответил Исана. Пока Исана, толкая сзади, вилявший стороной в сторону велосипед, выводил его на дорогу, Токаки достал из огромного кармана американского военного френча пакет, завернутый в большой платок. «Здесь одна мелочь. В аптеке могут удивиться». «Это собрали твои товарищи?» «Нет, опорожнили несколько междугородных телефонов-автоматов», — сказал парень. Когда Исана собрался уже сесть на велосипед, юноша ухватился рукой за седло. Сначала он молча шел рядом, мрачно устремив взгляд в землю. Потом повернулся к Исана, явно желая что-то сказать. Никак не мог решиться и все же заговорил, всем своим видом показывая, что если Исана встретит его слова холодно, он сразу же умолкнет. Вы так убеждены, что являетесь поверенным деревьев и китов, что и мне почему-то тоже очень хочется в это поверить. Но скажите, вы не слышали такое название «китовое дерево»? Так оно называется. Где бы я ни бывал, в суду было свое китовое дерево. Только название это никогда не произносит вслух. Так было у меня на родине, и местные жители никогда его не слышали. Или, может, по какой другой причине? Во всяком случае, в наших местах знают о китовом дереве. «А что, если оно есть и в других местах, но только называется по-другому, а не объяснишь, какое оно из себя? О нем и не узнают. Китовое дерево?» Выдохнул потрясенный сана и ему стало не по себе от того, что он не услышал голоса Дзина. «Это китовое дерево». Перед глазами Исана возникла совсем иная картина, нежели та, что открылась сейчас перед ним, бескрайняя даль. Так широко и бескрайне. Насколько хватает глаз, простирается степель или море. Поселившись в городе, Исана забыл, как выглядит неоглядная даль. И вот сейчас перед ним снова, как призрачное видение. Появился бескрайний лес до самого горизонта, произрастающий из одного корня появилось китовое дерево. Могучие и неколебимые стволы заканчивались густой кроной волнующейся листвы. Всем своим видом дерево напоминало резвящегося в море полосатика. Из гущей листвы, образующей голову, с беззаботной улыбкой на него смотрели умные черные глаза. — Как прекрасно это китовое дерево! — Велосипед упадет, — сказал юноша. — Посмотрев на мелькающие в бледных лучах солнца спицы, сильно наклонившегося в его сторону велосипеда, Исан растерялся. Велосипед упал между ним и Такаки, колеса его беспомощно вращались в воздухе. Пока парень поднимал велосипед кит, которым он должен был улыбнуться в ответ, кит — китовое дерево, прищуривший в улыбке глаза, спрятанные в густой листве, исчез Юноша покатил велосипед дальше и снова стал рассказывать о китовом дереве. «Все мои товарищи приехали в Токио по набору. Они не любят рассказывать друг другу, где и когда они родились. Я вот родился в лесной местности. У нас там растет китовое дерево. А там, где вы родились, растет китовое дерево?» И Сана подумал, что юноша уже не раз спрашивал незнакомых людей о китовом дереве и всякий раз получал отрицательный ответ и когда он услышал, что Исана назначил себя поверенным китов и деревьев. Ему захотелось заставить Исана поверить его нехитрой выдумке. Конечно, он надеялся, что Исана, услышав слова «китовое дерево», безусловно, захочет поверить в его существование.